Глава 3. На следующий день Марта сообщила запиской, что Джонс заболел, и доктор Мажо опасается осложнений. Она сама ухаживает за больным и не может отлучиться из посольства. Это была записка, предназначенная для посторонних глаз. Записка, которую следовало положить на видное место. И все-таки у меня сжалось сердце. Ведь могла же она незаметно намекнуть хотя бы между строк, что любит меня. Опасности подвергался не только Джонс, но и я, однако обществом ее в те последние дни наслаждался он. Я представлял себе, как Марта сидит у него на кровати, и он ее смешит, как смешил когда-то Тин-Тин в или матушки Катрин. В суббота пришла и прошла. Потом наступило нескончаемое воскресенье. Мне не терпелось как можно скорее со всем этим развязаться. В воскресенье днем, когда я читал на веранде, к гостинице подъехал капитан конкасёр. Я позавидовал, что у него есть вездеход. Шофер с большим животом и полным ртом золотых зубов, тот, что раньше обслуживал Джонса, сидел рядом с конкасёром, оскалившись, как обезьяна в зоологическом саду. Конкассер не вышел из машины. Оба они уставились на меня сквозь черные очки, а я, в свою очередь, уставился на них. Но у них было преимущество, мне не видно было, как они моргают. После долгого молчания конкассер произнес. «Я слышал, будто вы едете в Леке». «Да». «Когда?» «Надеюсь, завтра». «Ваш пропуск выдан на краткий срок». «Знаю». День туда, день назад и одна ночь в Леке. Знаю. У вас должно быть важное дело, если вы решились на такую утомительную поездку. Я сообщил, какое у меня дело, в полицейском участке. В горах под Леке прячется Филиппо, там же и ваш слуга Жозеф. Вы осведомлены лучше меня. Впрочем, это ваша профессия. Сейчас вы живете один? Да. Ни кандидатов президента, ни мадам Смит, даже британской поверенные в делах и тот в отпуску. Вы отрезаны от всего. Вам бывает страшно по ночам. Ко всему привыкаешь. Мы будем следить за вами всю дорогу, отмечать ваш проезд через каждый пост. Вам придется отчитаться, как вы провели время. Он сказал что-то своему шоферу и тот рассмеялся. «Я сказал ему, что он или я учиним вам допрос, если вы задержитесь». «Такой же допрос, как Жозефу?» «Да, точно такой же. Как поживает майор Джонс?» «Довольно плохо», — заразился свинкой от сына посла. «Поговаривают, что скоро приедет новый посол. Нельзя злоупотреблять в правом убежище». Майору Джонсу надо посоветовать перебраться в британское посольство. Сказать ему, что вы дадите охранную грамоту? — Да. Я передам, когда он поправится. Не помню, болел я свинкой или нет, а я не хочу заразиться. — Давайте не будем ссориться, Мсье Браун. Я ведь уверен, что вы любите майора Джонса не больше моего. — Может, вы и правы. — Во всяком случае, я ему передам то, что вы сказали. Конкассер дал задний ход, заехав прямо в куст бугенвиллии и, ломая ветки с таким же сладострастием, с каким ломал руки и ноги, развернулся и уехал. Его посещение было единственным событием, нарушившим однообразие этого долгого воскресенья. На сей раз свет был выключен в точно установленное время, и ливень низвергся со склонов Кенскоффа, словно его запустили по секундомеру. Я пробовал читать рассказы Генри Джеймса в дешевом издании, который когда-то оставил один из постояльцев. Хотел забыть, что завтра понедельник, но мне это не удавалось. «Бурный водоворот наших страшных дней», — писал Джеймс. Я не мог сообразить, что за случайный перебой в мирном течении долгой викторианской эпохи мог его так перепугать. Наверное, заявил об уходе дворецкой. Все мои жизненные расчеты теперь были связаны с этой гостиницей. Она мне давала уверенность в завтрашнем дне, куда более надежную, чем Бог, чьим служителем, по мнению отцов святого пришествия, я должен был стать. В свое время я тут добился гораздо большего успеха, чем с моей бродячей картинной галереей и ее поддельными холстами. В известном смысле гостиница была и фамильным склепом. Я отложил Генри Джеймса, взял лампу и поднялся наверх. «Если мне не повезет», — подумал я, — «может статься, что это моя последняя ночь в гостинице Трианон». Большинство картин на лестнице было продано или возвращено владельцам. Вскоре после приезда в Гаити у моей матери хватило ума купить одну из картин Полита. И я берег ее, и в хорошие, и в плохие времена... как своего рода страховку, несмотря на самые выгодные предложения американцев. Оставался у меня и один Бенуа, изображавший большой ураган Хейзел 1954 года, разлив серые реки, которые несла самые невероятные предметы, дохлую свинью брюхом кверху, стул, лошадиную голову и расписанную цветами кровать. Солдат и священник молились на берегу, а буря клонила деревья в одну сторону. На нижней площадке висела картина Филиппа Агюста, изображавшая карнавальное шествие мужчин, женщин и детей в ярких масках. По утрам, когда солнце светило в окна первого этажа, резкие краски веселили глаз, и, казалось, барабанщики и трубачи наигрывают удалой мотив — Только подойдя поближе, можно было разглядеть, что маски уродливы, и что люди в масках теснятся вокруг мертвеца в савани. Тогда грубые краски блекли, словно тучи спускались с Кенскофа и предвещали грозу. Где бы ни висела эта картина, подумал я, мне всегда будет казаться, что я в Гаити, и барон-суббота бродит по соседнему кладбищу, пусть оно даже и находится в Тутингбек. Район Большого Лондона. Сперва я поднялся в номер люкс Джон Барримор. Выглянув в окно, я ничего не увидел. Город был погружен в темноту, за исключением грозди огней во дворце и ряда фонарей на набережной. Я заметил, что возле кровати мистер Смит оставил справочник вегетарианца. Сколько их, подумал я, он возит с собой для раздачи. Раскрыв справочник, я нашел на первой странице обращение, написанное его четким, косым американским почерком. «Дорогой незнакомый читатель, не закрывай этой книги, прочитай хоть немного перед сном. Ты найдешь здесь мудрость, твой неизвестный друг». Я позавидовал его уверенности, да и чистоте намерений тоже. Прописные буквы были такими же, как и в массовом издании Библии. Этажом ниже помещалась комната моей матери, теперь в ней спал я. А среди запертых номеров, уже давно не видевших постояльцев, комната Марселя, и та, в которой я провел свою первую ночь в Порто-Пренсе. Я вспомнил настойчивый звонок, высокую черную фигуру, в пижами пижаме с монограммой на кармашке, и то, как он сказал печально и виновато: она меня зовет. Я заглянул в обе комнаты. Там не осталось ничего от того далекого прошлого. Я сменил мебель, перекрасил стены, даже передвинул их, чтобы пристроить ванны. Толстый слой пыли покрывал биде, и из кранов больше не текла горячая вода. Я отправился к себе и сел на большую кровать, на которой прежде спала мать. Сколько лет прошло, а мне казалось, что на подушке я найду ее неправдоподобно золотой под Тициана волосок. Но ничто от нее не уцелело, кроме того, что я сам сохранил на память. На столике рядом с кроватью стояла шкатулка из папье-маше, где мать держала свои сомнительные драгоценности. Я их продал Хамиту за бесценок. И в шкатулке лежала только загадочная медаль сопротивления и открытка с руинами замка, единственное ее послание ко мне. «Рада буду тебя видеть, если заглянешь в наши края». Подписью, которую я сперва принял за манон и фамилии, которые она так и не успела объяснить, графиня де Ласко Вилье. В шкатулке хранилось и другое послание, написанное ее рукой, но не мне. Я нашел его в кармане у Марселя, когда перерезал веревку. Не знаю, почему я его сохранил и несколько раз перечитывал, ведь оно только усиливало ощущение моего сиротства. Марсель. «Я знаю, что я старуха, и, как ты говоришь, немножко актерствую, но, пожалуйста, продолжай притворяться. В притворстве наше спасение. Притворяйся, будто я люблю тебя, как любовница. Притворяйся, что ты любишь меня, как любовник. Притворяйся, будто я готова умереть ради тебя, а ты ради меня». Я снова перечитал записку. Она показалась мне трогательной. «А он ведь все-таки умер из-за нее». Так что, видно, и Марсель вовсе не был комедиан, комедиант французской. Смерть — лучшее доказательство искренности. Марта встретила меня с бокалом виски в руке. На ней было золотистое полотняное платье, обнажавшее плечи. «Луиса нет дома», — сказала она. «Я хотела отнести Джонсу виски». «Я сам ему отнесу», — сказал я. «Ему оно понадобится». «Неужели ты приехал за ним?» — спросила она. «Ты угадала, за ним. Дождь еще только начинается. Нам придется немного переждать, пока не попрячутся часовые». «Какой от него будет толк?» «Там, в горах». «Большой, если он не врет». На Кубе достаточно было одному человеку, Сколько раз я это слышала. Повторяете, как попки. Меня тошнит от этих разговоров. Здесь не Куба. Нам с тобой без него будет легче. Ты только об этом и думаешь? Да, вероятно. У нее был маленький синячок, чуть пониже ключицы. Стараясь говорить шутливым тоном, я спросил. Что это ты с тобой наделала? Ты о чем? Вот об этом синяке. Я дотронулся до него пальцем. «Ах, это! Не знаю. У меня такая кожа, чуть что, синяк. От игры в рамс». Она поставила стакан и повернулась ко мне спиной. «Выпей и ты», — сказала она. «Тебе это тоже не помешает». «Я налил себе виски. Если выйду из Блеке на рассвете, я вернусь в среду около часа. Ты приедешь в гостиницу?» Ангел будет еще в школе. Может быть. Давай не будем загадывать. Мы не виделись уже несколько дней, добавил я. И тебе больше не надо будет спешить домой играть с ним в рам. Она повернулась ко мне, и я увидел, что она плачет. В чем дело? — спросил я. Я же тебе говорила, у меня такая кожа. А что я сказал? Страх оказывает странные действия. Он повышает содержание адреналина в крови, вызывает недержание мочи. Во мне он возбудил желание причинять боль. Я спросил, — Ты, кажется, огорчена, что теряешь Джонса? — А как же мне не огорчаться, — ответила она. — По-твоему, ты страдаешь от одиночества там, в Трианоне. Ну, а я одинока здесь, одиноко с Луисом, когда мы молчим с ним в двуспальной кровати. Одиноко с Анхелом, когда он возвращается из школы, и я делаю за него бесконечные задачки. Да, с Джонсом мне было весело. Слушать, как люди смеются над его плоскими шутками, играть с ним в рамс. Да, я буду по нему скучать. Скучать до стервенения. Ох, как я буду по нему скучать. Больше, чем скучала по мне, когда я уезжал в Нью-Йорк. Ты же хотел вернуться. По крайней мере, ты так говорил. Теперь я не уверена, что ты этого хотел. Я взял два бокала виски и поднялся наверх. На площадке я сообразил, что не знаю, где комната Джонса. Я позвал тихонько, чтобы не услышали слуги. «Джонс! Джонс!» «Я здесь!» Я толкнул дверь и вошел. Он сидел на кровати, совершенно одетый, даже в резиновых сапогах. «Я услышал ваш голос», — сказал он, — «оттуда, снизу». «Значит, час настал, старик». «Да, нате, выпейте». Не помешает. Он скорчил гримасу. У меня в машине есть еще бутылка. Я уже сложил вещи, сказал он. Луис одолжил мне рюкзак. Он перечислил свои пожитки, загибая пальцы. Запасная пара туфель, еще одна пара брюк, две пары носков, рубашка, да и погребец. На счастье. Понимаете, мне его подарили. Он споткнулся на полусловие. Может быть, вспомнил, что тут он сказал мне правду. «Вы, видно, рассчитываете, что война продлится недолго», — сказал я, чтобы замять разговор. «Я должен иметь не больше поклажи, чем мои люди. Дайте срок, и я налажу снабжение». Впервые он заговорил как настоящий военный, и я чуть не подумал, что зря на него наговаривал. «Вот тут вы сможете нам помочь, старик, когда я налажу курьерскую службу». Давайте лучше подумаем о более неотложных делах, прежде надо доехать. Я страшно вам благодарен. Его слова снова меня удивили. Ведь мне здорово повезло, правда? Конечно, мне до чертиков страшно, я этого не отрицаю. Мы молча сидели рядом, потягивая виски и прислушиваясь к раскатам грома, от которых дрожала крыша. Я был настолько уверен, что в последний момент Джон станет увиливать, что даже растерялся. Решимость проявил Джонс. Если мы хотим выбраться отсюда, пока не кончилась гроза, нам пора. С вашего разрешения я попрощаюсь с моей милой хозяйкой. Когда он вернулся, у него был вымазан губной помадой уголок рта. Трудно было понять, то ли от неловкого поцелуя в губы, то ли от неловкого поцелуя в щеку. Полицейские распивают ром на кухне, — сообщил он. — Давайте двинем. Марта отперла нам парадную дверь. — Идите вперед, — сказал я Джонсу, пытаясь снова взять в свои руки власть. — Пригнитесь пониже, чтобы вас не было видно в ветровое стекло. Мы оба промокли до нитки, как только вышли за дверь. Я повернулся, чтобы попрощаться с Мартой, но даже тут не смог удержаться от вопроса, Ты все еще плачешь? Нет, сказала она, это дождь. И я увидел, что она говорит правду. Дождь струился у нее по щекам, так же, как и по стене, за ее спиной. Чего ты ждешь? Разве я меньше заслуживаю поцелуя, чем Джонс? Спросил я, и она приложила с губами к моей щеке. Поцелуй был холодный, равнодушный, и я это почувствовал. — я сказал с упреком. — Я ведь тоже подвергаюсь опасности. — Но мне не нравятся твои побуждения, — сказала она. — Словно кто-то ненавистный заговорил вместо меня, прежде чем я успел заставить его замолчать. — Ты спала с Джонсом? Я пожалел об этих словах, прежде чем успел закончить фразу. Если бы грянувший раскат грома заглушил мой вопрос, я был бы рад, и ни за что бы его не повторил. Она стояла, прижавшись спиной к двери, словно перед расстрелом, и я почему-то подумал о том, как держался ее отец перед казнью. Бросил ли он вызов своим судьям с ишафота, и были ли на его лице презрение и гнев? «Ты столько раз меня об этом спрашивал», — сказала она. Каждый раз, когда мы встречались. «Ладно, я отвечу тебе. Да, да! Ты ведь этого ждешь, правда? Да, я спала с Джонсом!» Хуже всего, что я не совсем ей поверил. В окнах у матушки Катрин не было света, когда мы, свернув на южное шоссе, проезжали мимо поворота к ее публичному дому. А может, его просто не было видно сквозь пелену дождя. Я ехал на угад, словно мне завязали глаза, со скоростью не больше двадцати миль в час. А это была еще легкая часть дороги. Ее построили по хваленому пятилетнему плану с помощью американских инженеров. Но американцы вернулись домой, и бетонное шоссе обрывалось в семи милях от Порта Пренса. Там я рассчитывал наткнуться на заставу. Однако, когда мои фары осветили пустой вездеход, стоявший у лачуги милиционера, я испугался. Это означало, что здесь были и тон -тон макуты Я даже не успел прибавить ходу, но никто не вышел из лачуги. Если там и были тон, тон макуты им тоже не хотелось мокнуть. Я прислушивался к звукам погони, но в ушах у меня только барабанил дождь. Знаменитое шоссе превратилось в проселочную дорогу. Нас швыряло по камням, мы бултыхали в стоячие лужи, и наша скорость теперь не превышала восьми миль. Больше часа мы проехали в молчании, тряска не давала сказать ни слова. Камень ударил в дно машины, и я на секунду подумал, что сломалась ось. Джон спросил, «Где у вас виски?» Он нашел бутылку, отхлебнул и протянул виски мне. Я на миг ослабил внимание, машина скользнула в бок, и задние колеса застряли в жидкой глине. Нам пришлось двадцать минут попотеть, прежде чем мы двинулись дальше. «Мы поспеем на свидание вовремя?» — спросил Джонс. «Сомневаюсь. Возможно, что вам придется прятаться до завтрашнего вечера. Я на всякий случай захватил для вас бутерброды». Он хмыкнул. «Вот это жизнь!» — сказал он. «Я часто мечтал о чем-нибудь этаком». «А я-то думал, что вы всегда вели такую жизнь». Он замолчал, словно поняв, что проговорился. Внезапно, безо всякой видимой причины, дорога стала лучше. Дождь быстро стихал. Я надеялся, что он не кончится, прежде чем мы проедем следующий полицейский пост. Дальше не предвиделось никаких препятствий до самого кладбища по эту сторону Акена. «А что, Марта?» — спросил я. «Какие у вас были отношения с Мартой?» «Она замечательная женщина», — уклончиво ответил он. «Мне казалось, что вы ей нравитесь». Изредка я различал между пальмами полоску моря, как вспышку зажженной спички. Это было дурным признаком, погода явно прояснялась. Джон сказал, «У нас с ней сразу все пошло как по маслу». «Мне иногда даже было завидно, но, может, она не в вашем вкусе?» Я будто сдирал повязку с раны. Чем медленнее стягиваешь, тем дольше длится боль. Но у меня не хватало мужества сорвать бинт сразу, к тому же мне приходилось неотрывно следить за дорогой. «Старик», — изрек Джонс. «Я не привередлив, но это просто пальчики оближешь». «Вы знаете, что она немка?» «Эти фрейлин стреляные птицы». «Вроде Тин-Тин?» — спросил я с безразличием любознательного человека. «Совсем другой класс, старик». Мы были как два молодых медика, хвастающих своей первой практикой. Я долго молчал. Мы подъезжали к птиглаву. Я знал эти места в лучшие дни. Полицейский участок, припомнил я, в стороне от шоссе. Мне полагалось подъехать туда и доложить о себе. Я надеялся, что дождь еще достаточно сильный, и полицейским не захочется выходить из помещения. Вряд ли здесь были расставлены караульные посты. Мокрые лачуги по краям дороги колыхались в свете фар. Дождь размыл глилу, переломал пальмовые листья на крышах. Нигде ни единого огонька. Не видно было и людей, хотя бы какого-нибудь калеки. Семейные склепы на маленьких кладбищах выглядели надежнее семейных очагов. Мертвым возводили более прочное обиталище, чем живым, двухэтажные дома с окнами-амбразурами, где на праздник всех святых ставили еду и зажигали свечи. Я должен был напрягать все свое внимание, пока мы не минуем Птигуав. Да и кроме того, боялся задать следующий вопрос. Я дошел до двери и не мог больше медлить, надо было ее отворить. На длинном огороженном участке у дороги виднели среды небольших крестов, перевитые чем-то похожим на пряди светлых волос, будто содранных с черепов погребенных здесь женщин. «Господи!» — воскликнул Джонс. — «Это еще что?» «Сушат сизаль! Сушат под таким дождем!» «Кто знает, где хозяин? Может, его расстреляли, а может, он в тюрьме или бежал в горы». «Ну и жуть, старик! Прямо из Эдгара Аллана По!» «Больше напоминает о смерти, чем любое кладбище!» «На главной улице Птигуавы не было ни души. Мы проехали мимо какого-то заведения под названием «Клуб Йо-Йо», мимо большой вывески пивной «Матушки Мерлан», мимо булочной, принадлежавшей человеку по имени Брут, и гаража некоего «Катона». как упрямо память этого черного народа хранила воспоминания о другой, лучшей республике. И, наконец, к моему облегчению, мы снова очутились за городом, и нас зашвыряло по камням. «Слава Богу!» — сказал я. «Скоро приедем? Скоро доедем до половины пути. Пожалуй, я глотну еще виски, старик. Пейте, хотя вам надо растянуть его надолго. Пожалуй, лучше прикончить его до встречи с ребятами. На них все равно не напасешься. Я тоже отфлюбнул для храбрости, но все не решался спросить его напрямик. «А как вы ладили с мужем?» — осторожно осведомился я. «Отлично. Он был не в накладе». «Почему?» «Она с ним больше не спит». «Откуда вы знаете?» «Раз говорю, значит, знаю», — сказал он, взяв бутылку и громко посасывая виски. Дорога снова не давала мне отвлекаться. Теперь мы еле-еле ползли. Мне приходилось вилять между камнями. «Надо было вам взять вездеход», — сказал Джонс. «А где его взять в Порто-Пренсе? Попросите Тонтон Макутов?» Мы доехали до развилки, оставили море позади и, взбираясь на холм, свернули вглубь полуострова. На какое-то время дорога стала сплошь глинистой, И теперь нам мешала только грязь. Это внесло разнообразие в мою работу. Мы ехали уже три часа, было около часа ночи. «Теперь уже можно не опасаться милиционера, сказал я. Но ведь дождь перестал. Они боятся гор. «Оттуда грядет наше спасение», — сострил Джонс. Виски явно его развеселило. Я не мог больше ждать, и задал, наконец, терзавший меня вопрос. «А она хороша в постели?» «Удивительно», — сказал Джонс. И я крепче вцепился в руль, чтобы не ударить своего седока.